Глава двадцать шестая. Время до вечера мы с Алиной использовали максимально эффективно. Отгенерировали всю квартиру, спрятали чулки и развратное кружевное белье. Здесь, конечно, не обошлось без закатывания глаз, но решили, что лучше перебдеть, чем недобдеть. От продуктов в полке холодильника в прямом смысле ломится. Спасибо Максу. Он выполнил свою часть работы по воскрешению моей репутации еще вчера. Только убраться они не успели. Но это такая ерунда... Для закрепления эффекта решили еще прогуляться в парке, наделать красивых фото и выложить во все социальные сети. И «Лишним не будет», — важно заявила сестра. На природе настроение улучшилось без допинга. Мы болтали, смеялись, дошли до парка и расстелили теплый плед на земле под раскидистым дубом. Данечка с удовольствием по нему ползал, уплетал пюре из полюбившегося ему кабачка и радостно делился эмоциями, улыбаясь во весь рот и лопача что-то невероятно милое. Все тревоги и горести временно позабылись, и мы втроем искренне наслаждались погодой, природой и обществом друг друга. «Да чего хорошо!» — выдохнула Алинка от полноты чувств. «Да!» — протянула я. «Угул!» — согласился Данечка и ухватил меня за палец. Пока я приговаривала, да чего мой сыночек силен и умен, сестра хихикала, а затем резко прервала наше с Данькой милование. «Лиза, мне кажется, это к тебе!» На асфальтированной дорожке в пяти метрах от нас стояла эффектная молодая женщина в стильном наряде, на каблуках и с коляской дорогостоящего бренда, и в упор смотрела на меня. «Вы мне?» — спросила я на очередной ее кивок. «У нее что, губы так надуты, что разговаривать невозможно?» «Странно», — сказала Алине и поднялась. «С высоченными острыми, как стилет, шпильками по траве не походишь. То ли дело я...» Удобные джинсы и кеды, бегай где угодно, носи на руках сына, танцуй, кружись. «Добрый вечер!» — поздоровалась первой. «Здравствуйте!» — отозвалась незнакомка, подтвердив, что нынешняя мода на излишне пухлые губы дара речи не лишает. «Вы ведь Лиза, да?» «Да. Мы знакомы?» «Нет, лично не знакомы. Ой, извините, я не представилась. Инна! Я хотела с вами поговорить. Вы не против прогуляться?» «Я здесь с ребенком, поэтому извините, нет. Что вы хотели?» Грешным делом подумала, что девица с ребенком пособница опеки, так что мне лучше быть рядом с сыном. Мало ли на что те способны, лучше перестраховаться сто тысяч раз. Взгляда не спущу с Дани и Алины. Встала так, чтобы мои дорогие родные оставались в поле зрения. «У меня деликатный разговор», — попробовала настоять на свою молодая дама. А «У меня маленький ребенок ползает по пледу и норовит наесться земли и травы», — парировала я. «Ладно, к этому разговору все равно не подготовиться». «Ну так и начинайте!» Я кивнула ей и тут же вернулась взглядом к полянке, однако следующая фраза заставила меня развернуться к незнакомке всем телом. «Лиза, я прошу вас, порвитесь с Демьяном!» «Что? Он... Дело в том, что...» «Кто вы такая?» Женщина посмотрела на сына, заботливо поправила ему одеяльца. Я по неволе тоже покосилась на малыша. Темноволосый, смугренький. Видимо, она много времени проводит с сыном на свежем воздухе. Темноволосый, смугренький, как Демьян. Болью отдалось в сердце. «Инна, супруга Демьяна!» Мой мир, бережно склеенный по кусочкам после предательства Костя, разбился на множество мелких осколков, острыми гранями впивающихся в меня. Я оглохла, и видела перед собой лишь непроглядную тьму. Моргнула, выпустив жгучие глаза слезы, и отвернулась, чтобы не показывать соленые дорожки, струящиеся по щекам. Вот тебе идеальный мужчина, Разбросанные по квартире носки и неумение готовить совсем не самые страшные его тайны. «Из-за вас он бросил нас с Ванечкой!» «Бросил?» — переспросила я в надежде переварить и осознать эту мысль. «Да!» «Мы уже два года вместе, были вместе, до вашего появления в его жизни. Я очень, очень вас прошу, пожалуйста. Вы ведь тоже мать, вы должны меня понять». Инна прижала руки к груди. «Я не могу без него». «Я... я должна поговорить с Демьяном». «Все это похоже на злой розыгрыш. Кто-то решил пошутить, или Ремегера Геннадьевна подослала актрису, чтобы деморализовать меня». «Умоляю, не надо! Пусть это останется между нами!» «Извините, девушка, я выслушаю сперва его, затем приму решение». Развернулась и на деревянных ногах пошла к сестре и сыну. Опустилась на плед. Алинка втиснула в мои заледеневшие от ужаса пальцы пластиковую чашку с горячим облепиховым чаем. «Что случилось? Кто это?» Рассеянно посмотрела на сестру, с трудом осознавая, что недавний разговор произошел наяву, а не приснился в кошмаре. «Жена Демьяна, кажется». «Кажется?» Она не уточнила или... Я не запомнила от шока. Она сказала, что они два года вместе, ее зовут Инна, а ребенок-то Данькиного возраста. Вот почему Демьян так уверенно с ним общался. Я тяжело и громко вздохнула. Вот и сказочке конец. «Ничего не конец. А ну, не кисни. Демьян хороший мужик. Не может он быть совсем негодяем. Давай сперва разберемся». «Сейчас столько ушлых девиц, а если это и не его ребёнок вовсе, и не девушка она ему никакая!» Попыталась поддержать меня Алина, но безуспешно. В это время из сумочки раздалась телефонная трель. Я взяла трубку и посмотрела на экран. «Демьян!» — прошептала, сжимая смартфон. «Ты не горячись! Поговори нормально, уверена, он всё объяснит!» «Привет, милая!» — раздался из динамика мужской голос. «Привет, Демьян!» — тихо произнесла я. — Вы где? Я звонил в дверь, там никого. — Мы гуляем, сейчас будем. — Отлично. Он отключился, а я подняла глаза на сестру. — Домой? — спросила она, вскочив на ноги. Мы собрали вещи и вернулись. Еще на подходе к подъезду я увидела Демьяна. Он стоял возле лавочки в окружении команды местных сплетниц. Пожилые дамы, обычно не слишком приветливые, сегодня явно в хорошем расположении духа. Они завистливо смеялись, а при нашем появлении даже не скривились, как обычно. — Добрый вечер! — поздоровался он, обаятельно улыбаясь и протягивая мне букет цветов. — Я остановилась, но цветы не взяла. — Алина? — он обернулся к моей сестре. Та, поколебавшись, забрала букет, Даньку и убежала. — Давай я помогу! — Демьян тут же ухватил пустую коляску и понёс подъезд. Я придержала дверь, но выдавить из себя не смогла ни слова, ни полслова. «Лиза, что — Лиза, что-то случилось? — спросил он, поднимаясь за мной на этаж. У двери домой я обернулась, и вовсе не за тем, чтобы предложить ему войти. «Ты бросил Инну ради меня?» Он удивился, по-настоящему удивился, но не соврал. «Ну, в какой-то мере...» Я подняла взгляд к его лицу. Упрямо сжатые губы, четко очерченные скулы, сжимают недовольно зубы. «Конечно, неприятно, когда тебя раскрывают. Извини, Демьян, я так не могу...» На чужом несчастье своего счастья не построишь. Это не то, с чем я могу смириться. Выдохнула я и открыла дверь. Бросила на него полный надежды взгляд. Ну же, скажи хоть что-нибудь. Останови меня. завери, что это какая-то ошибка, нелепое стечение обстоятельств, дурная шутка. Но он молчал, не отрывая от меня странного взгляда. «Прости», — шепнула я, скрываясь за дверью. «Прости», — кажется, ответил Демьян. Из спальни донеслось воркование Алины и огоканье Данечки. За спиной через тонкую дверь стих звук шагов. Когда хлопнула подъездная дверь, я закрыла глаза, но из-под плотно сомкнутых век просочилась предательская влага. Мое сердце разбито, растоптано, уничтожено. Мне не было так больно в кафе, когда Костя положил передо мной тест ДНК, обвинил в измене. Мне не было так страшно и одиноко, даже когда я оказалась один на один с пустым голубым небом, за которое невозможно ухватиться, сделав шаг из кабины самолета, прыгнув с парашютом. Мне не было так обидно. Никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах. Схлипывая, уползла в ванную, закрылась там, спряталась за шторкой душа, опустила воду. Не знаю, что быстрее наполнила ванну то ли вода, то ли водопад моих слез. Они капали и капали без остановки. Огромные, тяжелые, теплые. Но почему-то совсем не приносящие облегчения. Через полчаса в дверь постучали. «Лиза, скажи, что ты не вскрыла там себе вены!» Тревожно спросила сестра. «С ума сошла, что ли?» Спросила я и громко всхлипнула. Через минуту Алина вернулась и без разговоров вскрыла дверь отверткой. Села на коврик у ванны, взяла меня за руку. «Ну ты сейчас и мы, Мрелиска!» Попыталась отвлечь меня от горя-сестричка. Но этот годами проверенный метод не сработал. Мне глубоко начхать, как я сейчас выгляжу. «Давай-ка ложись сегодня у меня, а я посплю с племяшем. Не нужно ему видеть тебя в таком размазанном виде. Извини, я сейчас соберусь». «Да куда уж тебе собралась она? Смывай этот неудачный макияж Джокера и иди спать. Утро вечера мудренее». Алина заставила меня выпить рюмку коньяка, чашку горячего чая и лечь в постель. Еще и пошутила поганка мелкая, но любимая, что если вдруг ко мне ночью припрется Макс, не пугаться. Это он машинально». «Очень смешно», — сообщила я этой юмористке и отключилась. На утро мне действительно стало легче. Не так, чтобы очень, но все-таки. Я пока не знаю, как мне пережить это разочарование, но твердо решила взять себя в руки, не рыдать, а действовать. Прежде всего, прямо с утра позвонила в мировой суд и узнала, что Костя попросил принести заседание. «Какого? Почему мне не сообщили?» — возмутилась я. «Девушка, это не наша проблема», — буркнула секретарь и бросила трубку. Ладно, хорошо. Решительно набрала номер мужа и сразу же услышала его довольный голос, манерно растягивающий слова. — Так и думал, что ты объявишься. Соскучилась, дорогая супруга. — Что ты затеял? — напрямик спросила я, игнорируя его подколки. — Это ты у нас затейница, — продолжал измываться Костя. Правильно мне мама говорила, что ты и не девственница была в нашу первую ночь. Зашила, наверное, чтобы меня в ЗАГС затащить. Да еще и ребенка чужого навесила, тварь! Если бы Костик сейчас стоял рядом, я бы его убила. Глубокий вдох и выдох. Вот так, спокойно, Лиза. Он того не стоит. Почему-то отложил заседание суда. Старалась говорить спокойно, однако внутри меня бушует самая настоящая гроза, с оглушающим громом и молниями, способными испепелить все на своем пути. «Мама попросила, сказала, что ты одумаешься, вернешься, а сына твоего мы пристроим в хорошие руки». «Чего? В хорошие руки? Он для них что, котенок или щенок бездомный?» Вот тут меня прорвало. Да так, что из кухни пробежала Алина, и округлившимися от шока глазами осуждающе посмотрела на меня. «А знаешь что, Лиза, мне не нужна такая потаскуха, как ты. Я себе уже присмотрел хорошую, милую девушку, дочку директора, из хорошей семьи и...» Вот тут на него и обрушился поток отборной ругани. Я высказала ему все, что накопилось, все, что лежало тяжелым грузом на душе. «Пошел ты!» — закончила я свою тираду и бросила трубку. «Костик мамин хвостик!» — понимающе проговорила Алина. «Пристроят они моего Данечку в хорошие руки!» — судорожно вздохнула. Руки до сих пор трясутся от гнева. Теперь я на сто процентов уверена, что всю игру с опекой затеяла Мегера. «Так и сказал?» — внезапно осипшим голосом спросила сестра. «Ага. Эй, Алинка, ты чего, ты куда?» Моя младшая сестренка рванула в коридор, набросила тренч прямо на пижаму и собралась выскочить из квартиры. «Куда ты в тапочках бежишь?» — крикнула я. «Голову оторву твоему Костику!» прорычала она, а затем, бросив короткий взгляд вниз на свои ноги, скинула тапочки и стала натягивать туфли на шпильках. «Алина, прекрати!» — завопила я, отбирая у нее обувь. «Точно! В балетках будет удобнее!» С трудом удалось успокоить разбушевавшуюся сестру. Пришлось заварить чай с мятой, и за этой суетой я не заметила, как сама пришла в норму. «Ничего, все наладится. Рано или поздно черная полоса в моей жизни закончится. Надо только немного подождать».